Есть книги, волею приличий они у века не в тени. Из них цитаты брать обычай во все положенные дни. В библиотеке или читальне, любой уж так заведено, они на полке персональной, как бы на пенсии давно. Без них чередою многотомной труды новейшие толпясь Стоят у времени в приемной, чтоб на глаза ему попасть, Не опоздать киной обедни, не потеряться в тесноте. Но те с той полки, кто последний, не станут спрашивать хвосте. На них печать почтенной скуки и давность пройденных наук. Но взяв одну такую в руки, ты время обожжешься вдруг. Случайно вникнув с середины, невольно всю пройдешь насквозь. Все вместе строки до единой, что ты вытаскивала рось.